Но тут произошло событие, решившее мою судьбу. Шестерых заключенных, в том числе и меня, определили на малярные работы. По утрам нас вели к сараю у восточного сектора тюрьмы, где мы брали лестницы, ведра, кисти. Прямо над сараем возвышалась тюремная стена. Вечером, когда мы несли лестницы назад, мне удалось положить в карман кусок шпаклевки. В камере я убрал ее в жестяную коробочку из-под табака, чтобы она не засохла. Вечером я отстучал Скотти вопрос, сможет ли он изготовить мне дубликат ключа, если я передам ему слеп. Скотти работал в механических мастерских. «Да», — услышал я ответ. Два дня спустя мне крупно повезло. Мы красили один из корпусов, и наш охранник внезапно обнаружил, что кончился скипидар, Наверное, мне следовало сказать и раньше, что большинство тюремщиков благоволило ко мне. Во всяком случае, охранник бросил мне ключи и велел принести из сарая скипидар. Я помню, как, не веря своим глазам, смотрел на ключ, лежащий у меня на ладони. — Иди, Варди, да побыстрее! — прикрикнул охранник. Я сорвался с места, прежде чем он успел передумать. Следующим утром... Когда мы убирали наши камеры, я сунул Скотти жестянку со слепком. Дерт это заметил. «Зачем ты подмазываешь его, Джим?» — спросил Дерт. Он подумал, что я передал Скотти табак. Я рассказал ему о своем замысле. Он имел право знать обо всем, так как сведения, полученные от Рэнкина, могли привести к пересмотру наших приговоров. Дерт просиял. Ты позволишь мне уйти с тобой, Джим, — прошептал он. Один ты не справишься. Не дури, Берт, — возразил я. Ты отбыл уже треть срока. Ну и что? Это не важно. Если ты собираешься бежать, я тут не останусь. Я знаю, почему ты решился на побег. из -за этой заметки о поиске серебра. Ты чувствуешь, что там не все чисто. И я с тобой согласен. Ты хочешь добраться до Ньюкасла, да? Я кивнул. А я не хочу сидеть здесь, когда ты будешь вынимать душу из Ренкина. Ты можешь рассчитывать на меня. Как насчет пятницы? Прошел слух, что в стали, опять поднимается шум. Кажется, в восемь вечера. Послушай, Берт, — начал я, но замолчал, так как к нам направился один из тюремщиков. Весь вечер Берт бомбардировал меня посланиями. Я удивился его настойчивости. Сначала я подумал что он чисто по-товарищески предложил составить мне компанию, но постепенно осознал, что им руководило нечто иное. Берт хотел убежать, чтобы использовать единственный шанс на оправдание. Я вновь и вновь объяснял ему, что произойдет, если Хелси действительно собирается доставать серебро с морского дна. В этом случае нам придется скрываться до конца дней своих. Он не сможет жить с женой и детьми, не найдет приличной работы. «Это при удачном побеге. Если же нас поймают, то придется провести за решеткой не 3 четыре года, а гораздо больше». Берг не отступался. На все его просьбы я ответил отказом. Наконец, послание иссякли, я решил, что он смирился. Но наутро он вновь поднял этот вопрос над мешком картофеля. Мы дежурили по кухне. Он сел рядом со мной. «Когда ты собираешься бежать, Джим?» — спросил он, ловко очищая картофелину. «Не знаю», — ответил я. «Сначала Скотти должен передать мне ключ. Если он успеет, попробуй в пятницу, как ты и предлагал. У охраны будет много хлопот с борстом, и они не сразу заметят побег. А как ты собираешься доехать до Ньюкасла? Нужны деньги и одежда, надо войти в полицейские кордоны». И не забывая о собаках. В такое время в болотах долго не проходишь. Те двое из Борстола, что бежали под рождество выдержали лишь трое суток. Ну, сейчас теплее, — прошептал я, — а насчет денег и одежды... Помнишь, я тебе говорил, что до войны часто ездил со своим другом к его родителям? Они живут в Дартмите, я написал ему пару месяцев назад. Подумал, что он может приехать ко мне, но его убили в Африке. Мне ответил его отец. Прислал такое теплое, дружеское письмо. Я думаю, что получу там и деньги, и одежду. Некоторое время мы молча чистили картошку. «Послушай, Джим», — Дарт пристально посмотрел на меня. «Мы с тобой друзья, так? Ты и я, мы вместе с самого начала. Мы не сделали ничего плохого. Мы не преступники и не дезертиры. Давай дальше держаться вместе». Если ты хочешь бежать, я пойду с тобой. Его карие глаза озабоченно разглядывали меня. Он уже ни о чем не просил, он, как и я, принял решение. Я иду с тобой, прямо повторил он. Мы вместе с самого начала и не должны расставаться. Дурень, не сдавался я, «Подумай, скорее всего, нам не удастся добраться до Ньюкасла. Не так-то легко пройти даже болото. Если нас хватит, «Тебе прибавит срок». «Как и тебе», — отвечал он. «Но ты готова рискнуть, не так ли?» «Я другое дело», — возразил я. «Даже при примерном поведении мне сидеть чуть ли не три года, это очень много. Кроме того, если я не добуду доказательств, позволяющих пересмотреть решение трибунала, какое меня ждет будущее? А я? У меня что, нет чести?» Думаешь, я хочу, чтобы люди говорили «О, Берт Кук, который три года сидел в Дартмуре, заметишь «Я хочу, чтобы меня уважали. Вот так-то. Если ты убежишь, то бери меня с собой. Если нас поймают, значит, не судьба. За все ответим вместе. Я знаю, где сейчас Ренкин, и хочу быть рядом, когда ты будешь говорить с ним. Он не из тех, кто держит язык за зубами». Если ему есть что сказать, он скажет все, что знает. Я начал возражать, но Берд схватил меня за плечо. Его голос дрожал. — Послушай, Джим, один я пропаду. Пока ты со мной все нормально, я набираю сил, глядя на тебя. Не оставляй меня. Джим, ради бога не оставляй. Я этого не вынесу. Честное слово не вынесу. Ты уже раз спас мне жизнь. Я пойду с тобой, ладно? Что я мог ответить? Конечно, он поступал глупо, недальновидно, но я протянул ему руку. Если ты этого хочешь, Берт, я буду только рад. Все будет в порядке, мы доберемся до Ренкина. Во всяком случае, попытаемся, приятель. Берт крепко пожал мне руку и широко улыбнулся. На том и порешили. Утром Скотти передал мне ключ, сделанный по моему слепку. «Гарантий не даю», — прошептал он, — «но желаю удачи». Это было в четверг. Вечером нам простучали, что завтра в восемь вечера в Борстале начнется бунт. Темнело у нас раньше, мы решили бежать в девятнадцать сорок пять. Единственная трудность заключалась в том, как оказаться в это время вне камер.